Актрисы На смену театру Наталья Алексеевны пришел при Анне Иоанновне Императорский театр, образованный в 1732 году из труппы итальянской компании, состоящей из итальянских певцов, комедиантов и музыкантов. Это была, по сути, первая по времени профессиональная придворная трупа в Санкт-Петербурге. Яков Штелин, учитель Петра III, пишет свои книги. «Музыка и балет в России XVIII века». В царствовании Анны в 1730 году явился Сиг. Коссимос с женой из Дрездена. Они были присланы королем Августом на празднество «Коронацию Москву» и играли при дворе итальянские интермедии. Потом, в 1735 году, целиком ставились в Петербурге итальянские комедии. Они давались обыкновенно раз в неделю в придворном театре летом, в деревянном театре в летнем саду, зимой же в хорошем театре, устроенном во флигеле зимнего дворца. Наиболее известные артисты этой итальянской комедии были: Сей Прим Аморосо, первый любовник, Хертнано, второй, Пива, Панталон, Дактор, Доктор Константини Арлекино, Арлекин. Сейорсино. Сырва. Служанка. Изабелла. Прима. Первая любовница. Бригела. Бригела. В 1737 году была наконец поставлена в первый раз большая Фанштедге, итальянская опера, после которой каждый год ставилась новая. Первая называлась «О и была составлена императорским капельмистером в Петербурге Арайяей. Каждый образованный человек, побывавший в Петербурге, спешил посетить этот театр. Побывала там и уже знакомая нам Элизабет Джарвис и оставила такой отзыв. Театр построен и величествен. Он хорошо отапливается восьмью печками. Декорации очень хороши. Одежда актеров богаты. И они как мужчины, так и женщины обладают превосходными голосами. В репертуаре театра были комедии «Дель арте» или комедия «Масок» – всемирно знаменитый вид итальянского народного площадного театра, спектакли которых создавались методом импровизации на основе сценария, содержащего краткую сюжетную схему представления с участием актеров, одетых в маски. Нам лучше всего известны комедии «Дель Арте» Карла Гоцци, «Принцесса Турандот», «Любовь к трем апельсинам» и так далее. Но в 1730 году Карла Гоцци было всего десять лет, а потому на сцене Итальянского театра в Петербурге шли другие пьесы. Их либретто было заботливо объединены в специальный сборник, благодаря которому мы можем с ними ознакомиться. Итак, в 1733-1735 годах зрители могли видеть номер первый «Честная Куризанна», номер второй «В ненависть пришедшая Смиралдина», номер третий «Смиралдина Кикимора», номер четвертый «Перелазы через забор», номер пятый «Газета или ведомости», номер шестой Арлекин и Смиралдина». Любовники, разгневавшиеся и так далее. Всего 39 девять Историк Сиповский в книге «Итальянский театр в Санкт-Петербурге при Ане Иоанновне 1733 (1733–1735 года) приводит либретто некоторых комедий. Смиралдина Кикимора, номер три. Сильвий, муж Смиралдины, влюбился в Диану. И желая отделаться от жены, завел ее в лес, чтобы там убить. но наемный убийца, которому он поручает убить жену, сжалившись, оставляет ее в лесу живой. Смиралдина отчаянно, в отчаянии, поручает себя адскому богу Плутону. Плутон помогает ей наказать мужа и расстроить все его затеи. Владыка ада дает ей духа, которому приказывает слушать ее во всем и везде и делает ее невидимой, когда она того захочет, также преображать ее и давать ей способ говорить таким языком, каким будет ей нравно и нужно. Благодаря помощи этого духа Смиралдина проделывает целый ряд фокусов, обращается в разных лиц, потешаясь над действующими лицами. Как образчик ее шуток и вообще комизма пьесы, приведем хотя бы следующий эпизод. Смиралдина завораживает своего мужа и говорит, что он будет стоять так, пока мест кто другой прикоснется к нему. И этим перенесет заклятие на себя. После этого являются по очереди Бригел, Панталон, Доктор, Адаарт, наконец, Орликин, и сменяют друг друга, причем последуют многие игрушки, надлежащие к театру. Вроде, например, следующий. К завороженному Арликину подошел маляр с красками, дотронулся до него. орлекин стал быть отворожен, детина-маляр неподвижен. орлекин удивляется этой новости и думает, что, которое в горшке было, то можно есть, но, узнав, что то ли вас, краска, выморал им детину. В пьесе «Четыре Орлекина Номер девятый». Весь комизм заключался в том, что три девицы, Аурелия, Диана и Смиралдина, влюбились в Арликина, отвергнув любовь Сильвия, Адорада и Бригела. При помощи волхвов все отвергнутые преобразились в Арликина. Вследствие этого происходит на сцене страшная путаница, которая оканчивается благополучно для отвергнутых любовников. Они женятся на трех девицах, орлекин же настоящие старики, панталоны и Доктор одурачены. В пьесе чародейства Петра Дабана и Смиралдины. Царицы духов» орлекин делается игрушкой в руках двух чародеев. И вот в результате орлекин является перед нами то в роли короля, то медведя, то принимает образ самого Дабана, как таковой убит Смиралдины, затем воскрес, попал в тюрьму. Смиралдина прибегает к помощи Нептуна, Плутона, Прозерпины и Вулкана. Петра Дабана спасают от гибели Земли, затем провал судьи. Кончается пьеса «Свадьба Смиралдины» и Арликина. Как мы видим, успех пьесы во многом зависел от исполнения роли Смиралдины. Она своей ловкостью, изяществом, веселостью заводила все действие на сцене. Интермедии играли двое – мужчина и женщина. Здесь от актрисы зависело еще больше. Многие сюжеты интермедий кажутся и сейчас современными. Вот, например, интермедия Подрядчик оперы в Острова Канарийские ее постановку подробно описывает Сиповский. Перед нами уборная знаменитой актрисы, которая является чужестранец приглашением гастролировать в театре на Канарских островах. Перед нами два живых лица. С одной стороны, капризная избалованная актриса, которая старается быть любезной перед выгодным посетителем, хотя в душе потешается над ним и презирает его. С другой стороны, самодовольный подрядчик, страшно ломающийся, назойливый, в то же время робеющий в присутствии дивы. Действие ведется очень живо, правдиво и прерывается пением разных арий, на которых певица показывает свое искусство. Начинается пьеса с монолога актрисы Дарины. Она ждет антрепренера, суетится, нервничает. Дарина говорит многим девицам прислуги. ну ж, ну не мешайте, принесите мне спинеты и стулья сюда. Ах, коль великое терпение надобно иметь с такими девками! Знают они, что я всякий день жду одного подрядчика иностранного, а ничего они здесь не убрали. Девицам говорит. Посмотрите в окно. И «Ежели он идет, то скажите мне». «Пошли они». «В ожидании предвкушаю я некоторые кантады», пересматривает она многие бумаги музыканские. «Это очень мудрено, а это старинного автора без трелей, колены без знаков, что весьма противно нынешней школе, которая украшает всякое слово трелями. Вот это по мне. Одна девица пришла и сказывает ей, что подрядчик идет. «Что? Он идет? Пустите его сюда. Лучше, что я сама пойду встретить его. Очень жива также сцена вторая, когда Нибий является к Дарине не вовремя. Она расстроена неудачным костюмом, пробирает портнага и должна в то же время быть любезной с Нибием. Дарина, это платье, говорю вам, худо сделано. Не годится оно на королеву, не по оно. Мантия королевская должна иметь не меньше конец, десять аршин в хвосте. Ниби. Вот и я, моя госпожа, всегда до ваших услуг с мою кандатою. Дарина. Вот их принесло. Ваша обязанная услужница, портному. С этой стороны оно короче говорю я, Нибий, разве в сегодняшний вечер будете вы играть, моя госпожа? Дарина. Да, мой господин. Ниби, вы чаю будете первой персоною. Дарина. Да, мой господин. Портному, вот как рукав испорчен, я хочу, чтобы он шире был в этом месте. На что везде жалеть? Нибий, я чаю, что вы много себе учините тем чести, Дарина. Ах, какая скука. Да, мой господин, Портному, кажется, что вы это сделали по досаде. Шире, шире, говорю я, что ты за портные? И так далее. Кончается пьеса к обоюдному удовольствию. Контракт заключен, и знаменитость получает очень выгодный ангажемент. Все, что она потребовала, было ей обещано. Для театральных нравов доброго старого времени не безизвестны эти строгие требования избалованной дивы. Оказывается, что кроме жалования она пожелала первое — Всегда показывать первую персону. второе — Чтобы игра не была коротка. третье — Чтобы театральный пиита был ее другом. И четвертый, чтобы сверхплаты давать ей сорбеты, кафе, сахар, чай, доброй шоколад с ванилью, табак сивильской и бразильской, да еще на меньшой конец два подарка в неделю. Как сцена из современного сериала звучит и интермедия «Игрок в карты». Очень живо изображена сцена, как муж, все спустивший в карты, хитрит перед своей женой. Жена в конце концов решается расстаться с картежником мужем и идет жаловаться судье, но попадает к мужу, который перерядился на этот случай судьей. Происходит комичная сценка ухаживания мнимого судьи с запросительницей. И в результате мужу-картежнику удается уличить свою жену в легком отношении к супружеским обязанностям. Пьеса кончается взаимным прощением обоих провинившихся супругов. В 1735 году с новой труппой комедии дель Арте приехала итальянская опера «Сирия» со знаменитым композитором Франциско Араи и вероятно присоединила к себе труппу комедии дель Арте. Также при Ане Иоанновне в 1738 году была организована танцевальная школа под руководством Жана Батиста Ланде. Ее первым учеником стали двенадцать русских мальчиков и девочек из простых людей. С сего времени, свидетельствует Якоб Штелин, был всегда полный на придворном театре балет, в котором одни русские танцовщицы и танцовщики были. Лучших учениц Ланде звали Елизавета, Аксине и Авдотье. В 1742 году в Россию приехал знаменитый итальянский танцор Фузана с женой-танцоркой. прославленной своими виртуозными прыжками и необыкновенной живостью комических танцев в стиле комедии Дель Арте. И как пишет Яков Штелин, «Русские театральные танцорки во многом повысили свое искусство и овладели новейшим вкусом, а Ксинья заимствовала от своей учительницы, супруги Фузана, силу и прелесть танца». В 1744 году по случаю бракосочетания наследника престола Петра Федоровича, будущего Петра III, ученицы Ланде, исполнили аллегорический балет цветов. Каждая актриса изображала цветок Аксинья Розу, Елизавета Ринникул от латинского «ринникулос». Лютик. Азиатский лютик с пышным венцом в конце XVII – начале XVIII века также моден, как гвоздики или тюльпаны. а графена – анимон. Маргаритками ясенцами, Были крепостные девушки, учившиеся в школе Ланды. Выступление оказалось удачным, учеников взяли на казенное содержание. Количество учащихся в балетной школе увеличилось. Большинство учеников были детьми мещан и вольноотпущенников. Однако и крепостные были там не в редкость. Так, в 1797 году Камергер Демидов отдал учиться танцам трех своих крепостных девушек. Подобных случаев было несколько. В 1779 году танцевальную школу преобразовали в Санкт-Петербургскую театральную школу, позже – в театральное училище. Труппу Франческо Араии вскоре взяли под покровительство великий князь Петр Федорович и великая княгиня Екатерина Алексеевна. Они использовали актеров и декораторов для постановки большого числа зрелищ и увеселений, которыми развлекали Елизавету Петровну в ее двор. Вот описание одного из таких праздников, происходивших в Вороньембауме. Стол с изрядными кушаньями приготовлен был весьма добропорядочно, после чего представлен десерт из изрядных и великолепных фигур, состоящих. Во время стола играла итальянская вокальная и инструментальная камерная музыка, причем пели и новоиспеченные итальянцы, а при питии за высокие здравия пушечная стрельба производилась. При наступлении ночи против зала на построенном под каналом Тамошни, Приморской гавани, в Великом театре представлена была следующая великолепная иллюминация. Во входе в амфитеатр, который к морю, перспективным порядком простирался. Стоял по одну сторону храм благоговейной любви, а по другую храм благодарности. Между обоими храмами на общем их среднем месте в честь высоких свойств Ея Императорского Величества стоял алтарь, на которой от солнца, лучи своей не спущающие вожденной и от радости для вожделенного присутствия Ея, Императорского Величества, воспламенявшихся их, императорских высочеств, сердца от благоговейной любви и благодарности в жертву приносились с подписью «Огнем твоим к тебе горим». По обе стороны, выше объявленных храмов, лигели на столбах, как передней галереи с представленными напротив аллеями из гранатовых дерев в приятнейшем виде двух далеко распространяющихся перспектиков до горизонта простирались. Там на одной стороне являлась восходящая и от Солнца освещенная Луна с подписью Тобою светясь бежу. На другой стороне представлена была восходящая на Оризонте планета Венера, которая свет свой от солнца получала с подписью Тобой я сна восхожу. Также в оперном доме Аренбаума ставились оперы Арии Александр Македонский, Балефонд. Кстати, по личному распоряжению Петра Федоровича в Оренбауме была открыта школа для садовниковых и бобылских детей. Впоследствии из стены этой школы вышли многие известные русские артисты, танцовщики и танцовщицы, музыканты, певцы, композиторы. В 1757 году в Петербург приехала балетная труппа «Лакотелли». Вот как описывает ее появление Яков Штеллин. Однако взоры всех вскоре обратились на другое, когда в 1757 году прибыл в Петербург импресарио Локотелли со своей оперой «Буффа» и прекрасным балетом. В состав последнего входили следующие превосходные танцоры и танцорки – сеньор Саки и его жена Ля Конти и две его незамужние сестры – лукавая Либера и прелестная Андриана, сеньор Белюци – со своей женой и два превосходных характерных танцора, кольцевара и талята. Им была предоставлена старая театральная сцена в саду императорского летнего дворца. Они не состояли на придворной службе и играли и для города, получая за вход как из городских жителей, так и с придворных наличными деньгами. Двор снял первые ложи, знатные господа остальные. За каждую ложу Обыкновенно платили 300 рублей в год. Плата за вход в партер была 1 рубль. Ставился новейший в изящном вкусе балет, иногда даже два балета в один вечер. Все же остальные дни шла опер Буфа. Театр был всегда переполнен. Иностранные министры, местные ценители, все говорили об этих балетах, не находя в Европе ничего лучшего и считая, что они не уступают лучшим в Италии и в Париже. В портере этого городского театра происходило в отношении балета то же, что и в Париже. Здесь среди зрителей из-за почти равных по выразительности изяществу танцорок Сакой и Балюци образовались две партии. У зрителей были в употреблении особые деревянные, связанные ремешком или лентой, ручные дощечки, на которых писались имена танцорок, коим оказывалось преимущество. Дощечками этими часто также аплодировали, чтобы не разбить в кровь руки. И множество прекрасных балетов, которые исполнялись этими танцорами в течение двух лет и почти всегда одинаково успешно, особо выделяются следующие балеты, всегда вызывающие всеобщее одобрение и восхищение, а именно «Похищение Прозерпины», белютцы, «Амур» и «Психея», «Саки». Праздник Клеопатры, Белюцы, Дама из Сираля, Дидона и Эней, Аполлон и Дафна, Возвращение матросов, Пандуры, Лондонская ярмарка. Кольцевары и другие танцовщики и танцовщицы также блистали на праздниках в Оренбауме. Лето и осень обыкновенно княжеский двор проводил в Оренбауме. В это время здесь также ставились балеты, и в них далеко не слабым показал себя кольцевара, пишет Штелин. Из многих его балетов особенно восхищались аллегорическим пантомимным балетом «Золотая ветка», поставленным в коронационные празднества, а также балетом «Прометей и Пандора» и «Китайское императорское свадебное празднество». При этом в танцах были заняты более двадцати русских танцоров и танцорок, и между ними выдающиеся Петрушка и Вавила, изящные танцовщицы Евдокия и Варвара и лучшие фигурантки Анисия Грофена, Прасковья и Францина. Кроме них танцевали белюцы со своим мужем, Оливье, Ляконте, Эстрофен и Юны Чезаре, легкие ноги которого находились больше в воздухе, чем на земле. В 1752 году в Петербург приезжает вызванная из Ярославля трупа Федора Волкова. 10 августа 1756 года был издан указ императрицы. Повелели мы нынче учредить русский для представления трагедии и комедии театр, для которого отдать Головкинский каменный дом, что на Васильевском острову близ кадетского дома. А для Онова повелили набрать актеров и актрис. актеров из обучающихся певчих и ярославцев в Кадитском корпусе, которые к тому будут надобны, а в дополнение еще к ним актеров из других неслужащих людей. Также и актрис «Приличное число» дирекция того русского театра поручается от нас бригадиру Александру Сумарокову. В первое время в театре было семь актеров, причем женские роли исполняли мужчины. В 1757 году газета «Санкт-Петербургские Ведомости» опубликовала объявление: «Потребно ныне к русскому театру несколько комедианток, и если слышится желающие, те бы явились у бригадира и русского театра директора Сумарокова». Всегда в труппу входили пять актрис: ученицы танцевальной школы Елизавета Зорина и Авдотия Михайловна, а также офицерские дочери Мария и ольга Ананины. и аграфена Мусина-Пушкина. Мария и Ольга Ананины вскоре после поступления на смену вышли замуж за актеров. Первая за Григория Волкова, вторая за Якова Шумского. Аграфена Мусина-Пушкина в замужестве Дмитриевская. Более 20 лет выступала на петербургской сцене императорских театров, играла роли служанок в комедиях и королев в трагедиях. Кроме того, была исполнительницей русских песен, оставила сцену около 1769 года. Авдотья Михайловна поначалу выступала во французских и итальянских комических операх в ролях субреток и драмах исполняла характерные роли. По словам современников, обладала приятным голосом, обширного диапазона и ярким комическим дарованием. Особенно запомнилось ее исполнение роли Простаковой в «Недоросли». Впоследствии перешла на комические роли старых кокеток. Ее дочь Екатерина Васильевна Михайлова тоже стала актрисой. 30 мая 1796 года она дебютировала в Петербурге и была принята в состав императорской русской придворной труппы, где выступала во французских, итальянских и русских операх и комедиях. Жизнь актеров и актрис была нелегкой. Жалования платили нерегулярно, Часто спектакли отменялись из-за отсутствия сценических костюмов, и было ни на что купить еду и дрова. Публика на представлениях щелкала орехи, устраивала в портере потасовки. Бывало, что кучера и лакеи, мерзнувшие у входа в театр, обозлившись, принимали швырять в окна поленьи и камни. В 1761 году Волков привез из Москвы 13 новых актеров и 6 актрис. Среди них была... Татьяна Михайловна Триопольская, 17-летняя девушка, исполнявшая главные роли в трагедиях бриллиантом в московском ожерелье, назвал ее Волков. Вместе с ней часто выступал в спектаклях ее муж Василий Алексеевич Троепольский, судейский чиновник, который был известным актером-любителем, играл на сцене университетского театра, затем некоторое время в Петербурге. Об Икре Троепольской писали, что она соединяла красоту и благородство с приятнейшим голосом и редкой чувствительностью. Особенно прославилось ее исполнение роли Ильмены в трагедии Сумарокова. Синав и Трувор. Современники актрисы рассказывали, нельзя описать, как вела Троепольская ту сцену, где приходил вестник и сообщает ей о смерти князя Трувора, жениха и я. Отчаяние, плач рыдания пронзали до глубины сердца чувствительных зрителей, кои проливали слезы вместе с несчастную Эльменою. Последний раз Татьяна Михайловна вышла на сцену 16 мая 1774 года в трагедии Сумарокова «Мастислав». Через несколько дней она получила отпуск на минеральные воды для лечения от чихотки. и в виде пособия на поездку ей был назначен бенефис на 23 мая. Но она умерла в день своего бенефиса, перед самым началом представления, в своей театральной уборной. Актрисе было только 30 лет. Сумароков почтил ее память эпитафией. «Всей день скончалась, и нет ее теперь. Прекрасная женщина и мельпомены черь». и охладели уж ее молодые члены, и тройпольской нет, сей новые ильмены 1774 год. Чахотка погубила еще одну замечательную актрису, Просковью Ковалеву Жемчугову, игравшую в крепостном театре Шереметьевых. Судя по отзывам современников, манера игры, присущая Жемчуговой, таков был творческий псевдоним, данный хозяевами этой крепостной актрисе, отличалась от обычной манеры актеров и актрис XVIII века. В то время в театрах, как и во всей культуре, господствовала школа классицизма, вдохновляемая идеалами античной красоты. От актера не требовалось вживаться в роль. Прежде всего, важна была способность принимать красивые скульптурные позы, реплики не произносить, а торжественно декламировать. Это не нравилось молодому поколению, желавшему больше естественности на сцене. Так Троепольскую критиковали за склонность к крикливости и излишней аффектации. Просковья Жемчугова превосходно овладела всеми приемами классической школы, но при этом ее игра отличалась большой выразительностью и задушевностью.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 Писал через много лет Николай Петрович Шереметьев, сыну. В Петербурге Параша прожила недолго. 14 февраля 1797 года в фантомном доме в Петербурге ее игрой наслаждался император Павел I. Он подарил актрисе драгоценный перстень. В декабре 1798 года Николай Петрович написал вольную Прасковью Жемчуговой, а также всей семьи Ковалевых. 6 ноября 1801 года Николай Шереметьев и Прасковья Жемчугова тайно обвенчались в Москве и в 1802 году вернулись в Петербург. Прасковья Ивановна ждала ребенка, но умерла от чахотки через три недели после родов. Только на следующий день после смерти Прасковьи граф, наконец, открыто объявил, что женат и умолял нового императора Александра I признать Дмитрия законным наследником. Возмущению в высшем свете не было предела, но император удовлетворил просьбу убитого горем отца. После смерти жены Николай Петрович возвратился в Москву, где в память о ней основал странноприимный дом. В уставе его говорилось о том, что дом должен дать бесприютным ночлег, голодным обед и обедным невестам приданное. Ныне, В этом здании находится знаменитый институт скорой помощи имени Склифосовского. В Петербурге воспитывать Дмитрия осталась еще одна бывшая крепостная актриса и подруга Праскови Жемчуговой, танцовщица Татьяна Шлыкова, Гранатова. Она блистала не только на сцене, прекрасно играла на арфе, любила поэзию, хорошо рисовала, занималась искусством резьбы по дереву. Но особенные способности Таня Шлыкова проявила к танцам. выйдя на сцену девочкой двенадцати лет. Про Таню Шилыкову, выступавшую в балете Инесса де Кастро, писали «Благопристойность вида и девической стыдливостью удерживаемая при скорбле управляли движениями уничиженной королевской дочери и делали ее на сцене очень интересной. Вообще сказать, — писал критик, — о всех танцовщиках и танцовщицах, что у них неприметно ни малейшего принуждения». Точность и уверенность в своем искусстве одушевляют их движение. Великолепие и пышность его зрелища чрезвычайны. Татьяна Васильевна присутствовала при венчании Прасковьи Ивановны Ковалевой и Николаем Петровичем Шереметьевым. 6 ноября 1801 года в Москве в церкви на Поварской улице. Позже она заменила мать новорожденному сыну просковии